Глава 18 Рэйчел Стюарт. От свёртков с пудингом и пирогом, насильно всученных нам мамой, Карингтон избавился у входа в аэропорт. Он опустил их в урну с тем же насупленным выражением, которое не сходило с его лица с тех пор, как мы вышли из моего дома. За все это время босс не проронил ни слова. А что, если он совсем-совсем разочаровался во мне? Честно говоря, после нашего визита к маме даже я сама в себе разочаровалась. Я, конечно, и раньше понимала, что между нами пропасть, но только сейчас поняла, насколько она огромна. Я чувствовала себя провинциальной, никчемной и несостоявшейся. К тому же он ведь явно понял, что жениха я себе придумала. Так что в его глазах я теперь глупая лгунья-неудачница. Где-то в глубине души брежила надежда, что причиной кислой физиономии мистера Карингтона являюсь не я, а несварение желудка. После обеда у моей матушки такое вполне могло бы быть. однако никаких подтверждений этой версии я не заметила. «С вами все в порядке?» — решилась спросить я, когда последний контейнер с пудингом канул в урну. «Да, все хорошо». Мистер Карингтон озадаченно посмотрел на меня. «Эти пироги, они будут не очень уместны в самолёте». «Нисколечко о них не переживаю», — пожала плечами я. «Мне действительно и без этого хватало причин понервничать. Мы вообще-то летели к его маме». и я собиралась произвести на нее лучшее впечатление. Уж очень хотелось реабилитироваться после кошмарного знакомства с моей родительницей. А еще я очень боялась летать. И выяснилось это только тогда, когда я переступила порог аэропорта. До этого дня мне как-то не доводилось перемещаться на самолетах, так что я и не слишком задумывалась о том, насколько это опасно. Подниматься на железной штуковине под облака и нестись там с огромной скоростью. Новая фобия стала сюрпризом. Мистер Карингтон заметил, что я сама не своя, только когда мы уже разместились на своих местах. Что с тобой? нахмурился он, еще больше взглянув мне в лицо. Ты вся побледнела. Хорошо себя чувствуешь? Все отлично, дрожащим голоском ответила я. Не переживай, ничего плохого с нами не произойдет. Его голос прозвучал неожиданно заботливо. Эта модель самолета считается одной из самых надежных в мире. «Так что просто расслабься, через два часа мы окажемся в другой части страны». От его слов действительно прибавилось уверенности, и я пережила взлет без инфаркта и инсульта. А стоило самолету набрать высоту, как сделалось и вовсе спокойно. И только я расслабилась настолько, что даже рискнула выглянуть в иллюминатор, как самолет отчетливо тряхануло. «Дамы и господа, наш самолет входит в зону турбулентности», Тут же раздался мелодичный голос стюардессы. «Просим пристегнуть ремни безопасности и оставаться на своих местах. Пожалуйста, сохраняйте спокойствие». «Спокойствие?» «Да она хоть представляла, что мы висим между небом и землей в трясущейся железной коробочке». Руки от волнения похолодели и перестали слушаться, так что даже пристегнуться оказалось непростой задачей. «Разреши, я тебе помогу?» — предложил мистер Карингтон. Он щёлкнул застёжкой у меня на поясе, И в этот момент самолет тряхануло еще сильнее. И еще И снова. Если бы босс меня не пристегнул, я бы наверняка вскочила с места и бегала по салону с требованием немедленно выдать мне парашют и выпустить отсюда. Но так как это оказалось невозможным, я просто схватила его за рукав рубашки. «Мы умрем, разобьемся. Да на земле даже наших косточек собрать не могут». С каждым словом я изо всех сил дёргала босса за рукав, Так что бедная рубашка трещала по швам. Но его это на удивление не разозлило. Тихо, Рэйчел, все хорошо, уверенно сказал он. Такое случается почти при каждом полете. Это нормально. Звук его голоса подействовал на меня успокаивающе. Пальцы, судорожно комкающие ткань его одежды, разогнулись, и он смог освободить ее без потерь. А сразу после этого он взял мою руку в свою и крепко сжал ее. Все будет хорошо», — повторял он при каждой встряске и сильнее стискивал мою ладонь. «Наш самолет вышел из зоны турбулентности», — наконец объявилась стюардесса, и пассажиры отреагировали на это известие облегченными вздохами. «Видимо, я была не единственной трусихой в салоне». Дальше мы действительно летели так плавно, что, казалось, стоим в воздухе. Однако мистер Карингтон почему-то так и не выпустил мою руку из своей. Я чувствовала тепло его кожи, ощущала его силу, когда он вдруг сжимал мою ладонь чуть сильнее. И в этом было что-то гораздо большее, чем простая поддержка. Или мне показалось? До конца полета я боялась пошевелиться, чтобы не разрушить хрупкую видимость настоящей близости между нами. Она была приятной, как мечта, как легкий сон, в котором возможно все, И мне так хотелось, чтобы этот полет не заканчивался никогда. Я и не заметила, как мы приземлились, не слышала сообщения стюардессы о погоде за бортом, не видела, как начали вставать с мест другие пассажиры и только вздрогнула, услышав голос мистера Карингтона. «Ну вот, мы на месте», — сказал он. «Целые и невредимые, как я и обещал». «Спасибо». За что-то поблагодарила его я.